Глава двенадцатая. Демьян. «Дочь, ты где?» Спрашиваю, глуша машину около дома. «Сегодня у меня выходной, и я решил побыть без охраны и водителя. Иногда приятно и самому покрутить баранку. «Пап, я с подружками в кофейню заскочила. Льет же, как из ведра. Вот дождь закончится, и пойду домой. А ты чего так беспокоишься?» «Просто хотел узнать, все ли с тобой хорошо. Как школа? Все посмотрела?» «Да, мне нравится. Я уже и с парой ребят познакомилась». «Отлично. Если что, звони». «Как скажете, мой генерал?» Посмеивается эта ягоза, и я выдыхаю. В Новый город мы переехали недавно, и я беспокоился, что дочери здесь не понравится. Что она запрется в комнате и не захочет выходить, как после нашего недавнего развода с ее матерью. Как ни странно, но с Галиной мы расстались полюбовно. Она устала от меня и моей работы и захотела найти себе другого мужа, который хоть иногда будет бывать дома и баловать ее комплиментами. Я был не против, так как выяснилось, что работу я любил больше жены. Это я понял, когда она заговорила о разводе, а у меня ничего не ойкнуло внутри. Просто пустота и все. Проблемой была только дочь, которая не понимала, почему мы так спокойно разводимся, Она устроила истерику и бойкот. Чуть не завалила экзамены в девятом классе, но вовремя пришла в себя и все сдала. А потом решила переехать со мной в другой город. Галина не возражала, но просила иногда приезжать к ней. Я был не против. И вот у нас другой город, квартира, в которой быстро закончили ремонт и новая работа. Я купил большую компанию и сейчас навожу там порядок. И избавляюсь от мусора. Обычно я веду гостиничный бизнес, но тут решил заняться и строительством. Магазины, торговые центры, клубы, частные дома и даже поселки. Планов много, ведь я решил полностью отдаться работе, не забывая о деле, которое оставил на доверенных лиц на старом месте. Впрочем, пожалуй, не стоит забывать и про личную жизнь. Давненько мне никого не было. Любовницу, что ли, завести?» Или прислушаться к внутреннему голосу и обратить внимание на одну интересную особу и попробовать нечто большее. Замечаю, как мой подъезд вбегает очень симпатичное мокрое чудо. Длинные ножки, каблучки, мокрая футболка в облипку, под которой видны немаленькие достоинства хозяйки. А вот ты возможная жертва. Соседка или подружка кому-то забежала. Выпрыгиваю из машины и спешу следом. Нужно бы перехватить такой лакомый кусочек. Захожу в подъезд, но вместо того, чтобы поздороваться с Петром, вижу, что и он с интересом рассматривает девушку. «Нет, мужик, это малышка моя». «Иду к лифту, но тут звонит мой телефон». «Ну, кто там опять? Я же сказал, что сегодня выходной». «И так две недели на работе пошу, выясняя, кто крысятничал и таскал деньги». «Неудивительно, что компания разорилась». «Но я быстро все почищу и займусь делом». «Слушаю, Кать, что опять?» – спрашиваю свою помощницу. «Демьян Захарович, мне уволить всех, кто в списке?» – отвечает с каким-то удивлением. «Да, весь список». ну немного ли? Тут целые отделы». Катя, отделы, как я сказал, это приказ». «Хорошо, как скажете». «И напомни Захарову, я сказал выявить всех причастных и не жалеть, мне не нужны крысы». «Хорошо, я передам». Отвечает поникшим голосом, а мне не жалко. Пригревать на груди змей я не собираюсь. Подхожу к лифту ближе и замираю, с интересом рассматривая шикарные ножки на каблуках. Ничего не могу поделать, женщина на шпильках мой фетиш, особенно если ступня небольшая. И именно такая миниатюрная ножка сейчас и дразнит меня. Поднимаю взгляд выше и оцениваю и неплохой вид сзади, у девушки однозначно отличной формы. Не щупла как сейчас модно. А какая аппетитная грудь. Троечка, не меньше. «Демьян, здравствуйте!» Произносит это милое создание, я вздрагиваю, узнав голос. «Не может быть!» «Татьяна? Это и правда моя странная соседка?» «Да, вы меня уже забыли?» «Нет, просто, знаете, как я вас не встречу, вы все время меня удивляете». И да, мне кажется, или вы изменились. Другая прическа? Спрашиваю, рассматривая не девушку, женщину. Но выглядит она и правда замечательно для своих лет. Думаю, моя ровесница или чуть моложе. Покрасила волосы. Отвечает смущенно. И я понимаю, что мне нравится такая реакция. Не заносчивая или игривая, а нежная и застенчивая. Она точно ушла от мужа. Кто вообще такое милое создание отпустит? «Вам идет. Простите за вопрос, а вы и правда в разводе?» «Откуда знаете?» «Наш консьерж знает все», — усмехаюсь и киваю на Петра. Он сразу поведал мне о грустной соседке, которая сейчас в разводе. Мне даже стало стыдно, что в первую нашу встречу я был так резок. Ну, как иначе, если видишь пьяную девушку, да еще и не одну. Я старался выбрать район получше без алкоголиков, а тут раз, и они аж в твоем лифте». Но я ошибся и рад этому. И отлично понял состояние соседки, ведь развод у нее только состоялся, она еще не отошла. Вот и страдает. Я, конечно, в запой не уходил, но пару стаканов все равно приложил. Ясно. И да, грешна. Вернее, уже свободна, как птичка. Произносит и с грустью касается пальца, где остался белый след. Видимо, она все время носила кольцо, а теперь его нет. У меня тоже было кольцо, но я его не носил. Хранил в шкафу, и все. Возможно, я уже тогда знал, что мой брак обречен. Да, женился я по залету. Девушка забеременела, а я не смог отказаться от ребенка. Нет, мы пытались поладить с Галиной, но работа была для меня важнее. Чтобы жена не ушла, я обеспечивал ее и оплачивала все хотелки, благо денег было достаточно. Но ну и этого не хватило, чтобы сберечь семью. Впрочем, я рад, что мы разошлись с миром. Рассматриваю соседку и вижу, что она изменилась. Мы встречались не раз, и да, она зацепила меня еще с первой встречи. Понравилась ее мягкость и нежность во взгляде. Ну и внешне она мой типаж. И да, с каждой встречи она становилась только краше. Развод однозначно пошел ей на пользу.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 «Вы не в курсе, кто я?» Спрашиваю на всякий случай и вижу полное недоумение. «Да ладно! Меня, несмотря на переезд, знают почти все. А с момента, как я стал холостяком, так вообще охоту объявили». «А должна?» И тут я понимаю, что она вообще не ведает, рядом с кем живет. Поразительно. Я думал, что она хотя бы выяснила все про соседей, но нет. Значит, и быстрый ее ремонт — просто совпадение. А я уже думал, очередная вертихвостка решила поймать меня на крючок, поэтому и переехала так поспешно. Ну, теперь можно выдохнуть спокойно. Татьяна и правда просто соседка. Симпатичная и милая соседка. А еще она в разводе и явно тяжело его переносит, поэтому ей сейчас не до меня. Это видно по пустому взгляду. Становится даже обидно, ведь обычно мне в рот заглядывают и осматривают с явным желанием, а тут ничего, словно я пустое место. Азарт начинает разгораться, я понимаю, что готов к охоте. Но начнем мы не сегодня. И да, я не готов ехать с ней в лифте, так как боюсь не сдержаться и прижать ее к стенке. Что-то аж тесно в штанах стало. «Вы едете?» — спрашивает своим мелодичным голосом, и я подмечаю еще один плюс. Знаете, я тут вспомнил, что кое-что забыл в машине. Выезжайте. Я, развернувшись, ухожу, но останавливаюсь в момент, когда двери лифта закрываются. — Демьян Захарович, вам плохо? Может помочь? — спрашивает Пётр, когда я приседаю на диванчик. — Мне плохо? Да нет, мне как раз очень хорошо. Ведь, кажется, я нашел новую цель. Но как к ней подобраться? Татьяна не малолетка. Да и простые ухаживания с подарками могут не сработать. Тогда что делать? Ох, Демьян, ну и попал ты».